Спартак тем временем собрал в своей палатке Криса, Граника, Барториджа, Арториджа, Бризавира и других трибунов и советовался с ними до глубокой ночи. В решениях, которым пришло собрание, были следующие. Сумму, пожертвованную куртизанкой-гречанкой, приняли с тем, чтобы употребить ее на заказ большого количества оружия, щитов и панцирей всем оружейникам соседних городов. Гречанке разрешена была и спрашиваемая ею честь служить ординарцем при Спартаке, и в этом звании она, вместе с другими девятью юношами, которых Спартак выбрал из среды гладиаторских легионов, была причислена к главному штабу, так как все признали необходимым, чтобы отныне они окружали главнокомандующего, чтобы передавать его приказания». Кроме того, решено было, чтобы 200 талантов из 600, пожертвованных и в Тибиде, были употреблены на покупку выезженных лошадей, чтобы можно было поскорее образовать кавалерийский корпус в подкреплении многочисленной пехоте армии гладиаторов. Что касается военных операций, то было решено, что Крис останется с двумя легионами в ноле и там вместе с Гранником будет руководить воинским обучением Равенского легиона, присоединенного к лагерю два дня назад. Спартак же с легионом, которым командовал Барториджи, присоединится в Бавиано-Кокнамао и атакует Кассиния и Вариния, прежде нежели они успеют окончательно сформировать свою новую армию. Таким образом, на рассвете следующего же дня Спартак во главе легиона выступил из лагеря и через Кавдий направился в Алиф. Но сколько ни упрашивали его с одной стороны в Тибеде, с другой — Мирдзе, чтобы он взял их с собою, Он не сдался на их просьбы, говоря, что предпринимает не войну, но экскурсию и скоро вернется. Он приказал им вернуться в лагерь и ждать его возвращения. Когда Спартак прибыл в Бавиана, то нашел, что ак вместо того, чтобы оставаться в бездействии под этим городом, уже два дня как снялся с лагеря и, оставив Кассиния в Бавиана, направился в Сальмону, куда, по донесениям разведчиков и шпионов, удалился в Ариний, которого он надеялся атаковать и разбить. Между тем, благодаря ограниченности своего ума, германец не предвидел, что Кассиний, спустя день после ухода к намао вышел потихоньку из Бавиана и пустился по следам гладиаторов с очевидным намерением напасть на них с тыла, как только они вступят в битву с Вареньем. Спартак понял всю опасность положения, в каком очутится через несколько дней Ак-Намао, и, дав отдохнуть своему легиону в продолжении шести часов, пошел по следам Кассиния, опередившего его на два дня. Но Кассиний, старый солдат, лишенный предприимчивости и преданный всем привычкам и обычаям древности, шел правильными переходами по 20 миль в день, Тогда как Спартак двумя переходами в 30 миль каждый нагнал его при Ауфидене, атаковал и, причинив страшнейший урон римлянам, разбил его, нападая с такой бешеной отвагой и подвергая такой жестокой сече и свои собственные силы, что Кассиний, престыженный и доведенный до отчаяния, бросился на ряды гладиаторов и был повержен на месте. Спартак же двинулся дальше — И день спустя после своего поспешного перехода прибыл вовремя, чтобы превратить в победу поражение, которое грозило Акномау. Он настиг между Марудио и озером фучина в командовавшего восемью тысячами человек, и под их неудержимым натиском гладиаторы уже готовы были дрогнуть, когда Спартак явился и изменил судьбу воюющих сторон. Вариней был разбит с немалыми потерями и поспешно удалился в Корфинию.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 Он понимал, что со своим двадцатитысячным войском и даже с теми тридцатью тысячами воинов, которыми он мог бы располагать, призвав к себе легионы, занимавшие кампанию, он ничего не мог бы предпринять серьезного или полезного против Рима. Тем временем Публий Вариний, набравший большое войско в печени и получивший новые подкрепления из Рима, побуждаемый Сенатом и сам, желавший смыть позор своего поражения, двинулся из-за скола в конце августа и большими переходами надвигался во главе 18 тысяч войска на Спартака. Этот последний, продвинувшийся до Тарачины, услышав о приближении в Ариния, пошел к нему навстречу и нашел его стоящим около Аквина. В день, предшествовавший Идом сентября, 12 числа, обе армии сошлись и вступили в генеральный...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 и так долго сопротивлялся, что раненый самим Спартаком, потеряв под собой несколько лошадей убитыми, должен был благодарить богов, что каким-то чудом остался в живых. 4000 с лишним римлян легли в этой кровопролитной битве, и гладиаторы овладели оружием, обозом, лагерем неприятелей, значками легионов и даже ликторами, шедшими впереди претера.